Посты Шааран миновал уже под желтыми облаками. Сейчас можно было не опасаться засады, церегам было не до того. Через полчаса Шааран вернулся к тому месту, где оставил Ай. Он поспел вовремя. Какая-то женщина, отмахиваясь от наскакивающей Ай, собирала его вещи. Инструмент, спальная кожа, даже сувак, который никому кроме сказителя не нужен были упакованы, грабительнице оставалось лишь завязать узел, и Шаран разом лишился бы своего имущества. Собственно говоря, вещи были бы давно унесены, если бы не Ай. На щеке у нее алела царапина, под глазом взбухал синяк, но все же карлица продолжала нападать на воровку. Выйдя из зарослей Хахиура, Шаран успел увидеть, как Ай подпрыгнула, Цепившись зубами, словно кусачий улик повисла на руке соперницы. Женщина сдавленно заверещала, пытаясь освободиться. Свободной рукой она била Ай по голове, но коллега, кажется, не замечала ударов. И лишь крепче сжимала зубы. «А ну!» — крикнул Шаран издали. Женщина испуганно замерла, а Ай, мгновенно отлепившись от жертвы, Сердито произнесла скрипучим голоском. «Вот, муж!» Шаран подошел, погладил ай по слипшимся волосенком. «Молодец!» — сказал он, умница. «Ты гляди!» — произнесла женщина. «Действительно, муж! Слушай, парень, зачем тебе эта штучка? Иди лучше ко мне. Я тебя сберегу не хуже, чем она». Я как-никак настоящая женщина. А это тебе на ну что? Слизь спать-то нельзя. Шаран перевел взгляд, сопухший от побоев мордочки Ань на женщину. Та стояла, вызывающе глядя на него. Жанч, накинутый на голое тело, распахнулся, позволяя видеть пустые мешки тощих грудей. «Да, она, конечно, женщина» и будет честно выполнять обещание Не любить, конечно, что за любовь в шаваре, но быть женой-хозяйкой. Вот только любопытство свое она никуда не денет, и оно будет вечной угрозой жизни. Так что замызганное тело с готовностью, предлагаемое ему, на самом деле ловушка, расставленная судьбой. Хвала Тенгеру, что у измученного Илбэча женское тело не вызывает совершенно никаких чувств. «Уходи!» — сказал Шааран, поднимая руку со сжатым кулаком. Женщина метнулась к Тесегам. «Дурак!» — крикнула она, поняв, что Шааран не станет гнаться за ней. «Еще пожалеешь!» Шааран не собирался наказывать воровку. Сейчас он мечтал только о тишине и покое, но прежде надо было хоть как-то подлечить Ай. Шаран достал флягу, собираясь промыть Ай с ссадины, однако уродинка молча вывернулась из рук и отлежала в сторону. Настаивать не было сил, тем более, что никакого лекарства Шаран не имел. Покорно убрав флягу, Шаран раскатал кожу для постели и не лег, а упал на нее. «Я хочу спать», — сказал он, не зная даже, слышит ли его Ай. «Если что-то случится, разбуди». Проснулся он на следующий день утром. Ай по-прежнему оставалась неподалеку, голова на неестественно тонкой шее медленно поворачивалась, высматривая опасность. Можно было подумать, что Ай так никуда и не отходила». Но возле локтя Шаран увидел три большие чавги. Значит, Ай не просто торчала на одном месте, но и промышляла где-то. Они собрались и двинулись в обратный путь. Уходя, Шаран прислушивался, стараясь различить шум боя на бывшей границе. Но там было тихо. Казалось бы, последние события должны были взорвать плавно течение жизни, но именно этого и не случилось. Разрушение границы взбудражило армию и адонтов, но поскольку соседи почему-то не нападали, прочие жители остались безразличны к случившемуся. Да и то сказать, все, кого обуревало беспокойство, кто мог и хотел уйти с насиженных мест, ушли еще год назад. И теперь страна была образцом, о котором мечталось о Донтом прошлых лет. Возможно, поэтому власти не стали искать Илбеча. О Донтам внутренних земель это было ни к чему. А прочих Муэртал сумел убедить, что свободный Илбеч принесет больше пользы, чем пойманы И Шаран оправдал высокие надежды. Каждую неделю то здесь, то там возникал рыхон. Большинство из них приносили сухие участки, так что успокоившаяся страна вновь пришла в движение. Только на этот раз верно подданическое. Добрые граждане один за другим получали большие поля из рук законной власти, и царские баргеды путались в тройных и четвертных дюжинах, подсчитывая грядущие доходы. Так прошел месяц, и второй, и все были довольны. Всё это время Шаран вел жизнь сказителя, ходил по мокрым арейхонам, стараясь только не забредать вглубь болота, чтобы избавить себя от ненужной беготни в случае визита многорукого. Вечерами собирал вокруг себя людей и повествовал о мире, людях и богах. Иногда, когда боялся, что не хватит голоса, говорил под музыку, но чаще в подражании Чарлаху старался обойтись без сувага. Пел о том, что слышал в чужих землях, порой придумывал свое. Но в конце всякий раз звучала история о смерти Чарлаха, певца, выдававшего себя за Илбетча, чтобы Илбетч мог спокойно жить. Известность Шарана росла, его и Крошку Ай узнавали и издали, и теперь они могли бы спокойно идти через сухие земли, не боясь предусмотрительной ненависти мужиков. Но зато и строить становилось все тяжелее, сказитель всегда на виду. Чтобы отвести от себя подозрения, Шаран дожидался, пока утомленные люди разойдутся, потом вслепую совершал ночной бросок куда-нибудь в сторону, в предутренние часы ставил Райхон и возвращался к Ай, покорно карауливший уложенный в колыбель Сувак. После этого приходилось день или два отсыпаться, а затем можно было начинать все сначала. Единственное место, где Шааран старался не останавливаться надолго, был мыс около владения Муартала здесь помнили что он беглый церек и объявлен вне закона зато именно сюда чаще всего прибегал шаран ночами увеличивая новую провинцию которой управлял и взрослый сын зажившегося на свете Адонта ууртака п полуостров рассекал Далайн на две приблизительно равные части пролив соединявших их с каждой недели Становился все уже, так что скоро можно было надеяться увидеть вдали берег. Проклятую страну добрых братьев. Безумный Илбеч за два года не принес стране Вана ни единого сухого орайхона Шаран создал их больше полутора дюжин. И это не считая собственной страны и работы в плену у общинников. Лишних земель по-прежнему не было но все же всякий здоровый мужчина мог найти себе место. Изгоями оставались калеки и женщины. Им не давали земли здесь и не пускали в новую страну, позволяя умирать на мокром. Впрочем, облав на них тоже не устраивали. Калеки не опасны, а выловить их, прочесав изрезанные и бесконечно растянутые побережья, непросто. Среди этого однообразно пестрого люда Шаран становился все более заметен, так что начинал подумывать, а не бежать ли ему обратно в свою страну или, напротив, поближе к кресту Тенгера. Но пока продолжал изображать сказителя, а ночами работать, надеясь, что Ай ничего не поймет. Я ухожу по делам. Ему больше не приходилось добавлять, что он скоро вернется, Это подразумевалось само собой. Ай кивнула соглашаясь, и он исчез в сгущающейся багровой тьме. В разобранной колыбели остался лежать сувак. Шаран знал, что пока он не вернется, Ай не ляжет в постель и будет спать, соорудив гнездой с каких-то обрывков.